Смена места жительства. На новом месте Михайловы прожили чуть больше пяти лет. Сначала в доме Семена Николаевича, к неописуемой радости Шурика и Анечки, дождавшихся, наконец, свою любимую няньку, да и к видимому удовольствию Варвары. Затем, с наступлением устойчивого тепла, где-то в середине мая перебрались в баню, в апартамент уехавших на юг старых монахов. Жили Маня с Андреем дружно, в полном ладу, Души не чаяли в своем первенце, который, удивительное дело, очень скоро адаптировался к новым обстоятельствам, стал спокойнее и уже не причинял родителям тех мучительных страданий, которые они испытывали раньше от его непрерывного надсадного плача. Коренным образом изменились взаимоотношения мачехи и падчерицы. Дело дошло до того, что обе они, если надо было куда-то отлучиться, даже и ненадолго совершенно не беспокоясь, оставляли друг у дружки своих крохотулек и при этом как одна, так и другая кормили грудью обоих детей. Как раз именно в 33-м достопамятном году и Маня, и Варвара в очередной раз становятся мамами. Маня рожает девочку, названную по упрямому настоянию Андрея именем своей жены, а Варвара – мальчика, которого решили назвать Алексеем. К безутешному горю родителей Мани маленькая внезапно умирает, не прожив и года, от кори, вернее от какого-то серьезного осложнения, возникшего в течение болезни. От этой утраты Андрей страдал, кажется, даже больше, чем жена, особенно после того, как некие дружеские старушки поведали ему о том, что якобы редко выживает дочь, носящая одинаковое с матерью имя, а поскольку идея назвать новорожденную мани принадлежала ему, то он переживал двойне и за смерть дочки как таковую, и за то, что чувствовал себя действительно как бы виновником этой смерти. Несколько смягчили боль переживания Андрея другие старушки, которые, опровергая первых, внушили ему, что по их, дескать, версии, раз Господь вознамерился призвать к себе именно Маню и именно из этой семьи, то хорошо еще, что их в ней оказалось две, хоть одна досталась, могло бы и ни одной не остаться. Что касается семейства Дмитрия Ефимовича, то надо отметить, что сам он вместе с Чалом вступил в колхоз и работал в нем ночным сторожем. Кстати, в том же колхозе трудился в качестве конюха и Андрей, а сыновья Егор, Федор, Василий и Павел устроились на работу в МТС. Александр учился в ШКМ – школе колхозной молодежи. В 1935 году по предложению Семена Николаевича оба свата решили, объединив усилия, Начать подготовку к строительству для Андрея и Мани собственной избы, почти рядом с родительским домом Андрея, договорились, что все плотнические работы, рамы, двери, пол, потолок, крышу, в том числе и по изготовлению домашней мебели, берет на себя Семен Николаевич, а все связанное с землей закладки фундамента, производство саманного кирпича и возведение из него стен это задача Дмитрия Ефимовича и его сыновей, приобретение леса. На строительство избы определили как задачу общую, и надо сказать, что сваты, принятые ими решение, выполнились честностью. В сентябре 1936 года строительство избы было полностью завершено. Все было подмазано, побелено, выскоблено и вымыто. Повешены шторочки и занавесочки, постелены столешницы, убрана кровать, и к потолку была даже подвешена люлька. Последнее было сделано для того, кого после пущены сначала кошки, той белой с черным пятнышком на правом боку и черненьким ушком, который когда-то Маня подарила Андрею за его вкусные ранетки, так вот, для того, кого внесла в абсолютно готовую избу, только что привезенная из родильного отделения Маня, для второго сыночка Михайловых Витеньки. Однако удовлетворение и радость, испытываемые всеми тремя семействами, в связи со счастливым обретением Андреем и Маней Превосходного – по сравнению с прежней баней жилья и появлением на свет Витеньки, самым неожиданным образом сменились безмерной скорбью по поводу скоропостижной кончины дорогого для них человека, Семена Николаевича. Он умер от инфаркта, или, как тогда говорили, от разрыва сердца. Да, это было огромное горе, тяжелое, сказавшееся прежде всего на семье самого покойного, будто почернела и сразу постарело Варвара, оставшаяся одна с четырьмя мал мало меньшими детишками в возрасте от одиннадцати до трех лет. Искренне и глубоко переживал смерть Семена Николаевича Дмитрий Ефимович, видевший в нем не только ставшего по воле судьбы родственника, но и настоящего друга. А надо ли говорить о том, в какое отчаяние ввергла смерть отца Маню? Как страдал, не скрывая слез Андрей, успевший по-настоящему привязаться к тестю? Даже пятилетний Лёшка, кажется, понимал всю тяжесть утраты деда Сёмы, который был для внука самым непререкаемым авторитетом во всех вопросах. Они, дед и внук, так любили друг друга, так, особенно в последние месяцы, были неразлучны, что вызывали даже некоторую ревность Варвары и Дмитрия Ефимовича. Хранили Семёна Николаевича чуть ли не всем селом. Прошло уже больше месяца, как не стало деда Семы. А Лешка все еще заметно тосковал по нему, может быть, полностью даже не осознавая причину своей тоски, часто вспоминал о нем, задавал немало вопросов отцу с матерью о том, каково дедушки там, в земле, и почему не может случиться такого, чтобы он вдруг взял да и вернулся. Лёшке было как-то не очень по себе еще потому, что не привык пока к новому месту, не сошёлся с новыми друзьями, не знал окружные места, которые, кстати сказать, не отличались каким-либо достопримечательностями и разнообразием. Он скучал по той улице, где жил раньше, по бабушке Варе, по Шуре, Ане, Тоне, со своим тамошним, по своим тамошним сверстникам, а потом нередко убегал к ним, благо дорогу туда и обратно он хорошо знал, так как почти ежедневно ходил по ней с дедом Семой на избинную стройку. Больше всего Лешку тянуло к Женьке Потапову, веселому любознательному мальчику лет шести. Они познакомились полгода назад и сразу же пришлись по душе друг другу. Их дружбу особенно поощряла Женькина бабушка Фаина Ивановна, работавшая библиотекарем в районном доме культуры. Друзья нередко наведывались в эту библиотеку. Всегда приветливая, Фаина Ивановна не жалела времени для общения с ними. Мастерски читала им сказки, увлекательные детские истории – и как-то незаметно и быстро научила и приохотила их самих к самостоятельному чтению. Лешка научился читать даже раньше, чем Женька, поскольку к тому времени уже знал почти все буквы и немного умел складывать их в отдельные слоги. Этому из-под вальсодействовали отец и дедушка Семен Николаевич. Лешка на всю жизнь запомнил первые книжки «Детство Темы» и «Тема и жучка», которые он прочитал от корки до корки сам, без чьей бы то ни было помощи, а потом читал их отцу с матерью, не раз бегал читать жившим по соседству дедушке с бабушкой и всем дедям в отдельности. Дедья обычно с удовольствием и серьезно выслушивали маленького чтеца, всемирно нахваливали его, хлопали в ладоши, и Лешка, вдохновляемый таким приемом, готов был не только читать, но и рассказывать, обязательно с выражением наизусть, коротенькие стишки, петь песенки, А особенно частушки, вызывавшие неизменное одобрение публики. На потребу ей Лешка очень часто выдавал такие перлы разной политической и идеологической направленности, и при этом столь широко и реально пользовался дарованными сталинской конституцией свободами слова и совести, что приводил аудиторию в состояние безудержного восторга, сопровождавшегося неистовыми аплодисментами. Если бы уж были верны нынешние утверждение о тотальных политических репрессиях того времени, то все слушатели вместе с юным артистом были бы, безусловно, казнены, причем публично и непременно через повешение. Вот они, эти перлы. Когда Ленин умирал, Сталину наказывал, чтоб тот хлеба не давал, мяса не показывал. Или «Колхоз, колхоз, на тарелочке овёс, Хошь ешь, хошь гляди, а на работу выходи». Правда, были и такие. Поп с церкви упал со всего размаху, зацепил за сельсовет, зарвал разорвал рубаху. Как у наших у ворот, у нашей калитки, задушился жадный поп на суровые нитки. Х Хотя дядья были в чем-то разные, но клёшки относились в общем все одинаково. Он был им интересен. Впрочем, в его возрасте дети мало кому могут быть неинтересны. Дядья охотно забавлялись с ним, отвечали на его бесчисленные «почему», делали для него свистульки, вырезали и лепили из глины фигурки птиц-зверушек. Лёшке очень нравилось смотреть, как легко и быстро рисовал для него что-нибудь Санёк, самый младший из дядьёв, обладавший несомненными художническими задатками. Постоянные Лёшкины просьбы нарисовать коня или лошадку нередко исполнял и отец.